Глава 79 Ангельский план. Елена Валентайн встречает незваного гостя. Каково же было ее удивление, когда она нашла викария Вермора в любимом кресле Энтони? Для себя она почему-то решила, что вопрос с архатом закрыт навсегда. Произошедшее в его доме, по ощущениям, случилось в какой-то другой жизни. Впрочем, это на самом деле так, вздохнула про себя девушка. Взгляд преподобного сосредоточился на огне. Из пламени, лежащие поленья, поглотили его настолько, что он не заметил ее появления. Леди пришлось его окликнуть. «Добрый вечер. Боюсь, что в этом доме сейчас не до ваших проповедей. Ошибаетесь, госпожа. Мы вспоминаем о душе не только в часы радости, но и в минуты горя. Переживёт ли Вирджиния, если потеряет и этого сына?» В мелодичном голосе Пресветлого Елена не услышала сожаления. «Что вам нужно, и главное, как сюда попали?» Её состояние отрицало любые пространные беседы. Тем более не было настроения вникать в мелкие козни. Она собралась развернуться и идти в личный покои Этвуда. «Вы сконцентрированы лишь на себе, не готовы оценить собственную роль в этом фарсе. Что сказал бы на это ваш бедный папа?» Неожиданный пассаж сбил Елену с толку. «При чем здесь ее отец?» По словам маменьки, он уехал в их родовое гнездо, чтобы привести его в порядок на ту небольшую сумму, которую ему удалось скопить, отказавшись от светских трат. Тем не менее она притормозила». Сложно понять, что движет этим странным ангелом. По-моему, отец Эрдемион все просто. Я теряю человека, хорошо, демона, ставшего мне очень дорогим. Отец дал согласие на эту помолвку, справедливо рассудив, что новый жених лучше предыдущего. Однако теперь все это утратило смысл. Елена ломала голову над фразой матери. На какую помощь со стороны Вермера она могла рассчитывать? Или леди Фелиция воспользовалась случаем, чтобы отослать ее подальше? «Леди Валентайн!» — вскричал Архат. Она и раньше замечала за пастырем любовь к драматическим эффектам. Наступил очередной момент, когда маятник судьбы определит, в какую сторону склонится чаша весов. Чистых миров, по-вашему чертогов, или к огню проклятых. Вы по природе своей принадлежите к нашему племени, хотя существуют некоторые нюансы. У меня есть план. Девушка уже разобралась, почему этот одаренный оратор не снискал признания на родине. Гениальные идеи посещали его чересчур часто. «Давайте заберем мальчика. Он согласится последовать за вами. Переместимся в один из нейтральных миров, где вы оба сможете находиться вполне комфортно. Вы сделали то, что не сумели его родители. Полностью излечили. Будем обучать его. Воспитаем честным и независимым в суждениях. Мы же ученые, исследователи. Надо продемонстрировать ребенку правильный путь. Нельзя отдать его темнейшей бабке или ортодоксальной мамаше». Теперь ясно. Вот какое влияние принялись делить два враждующих лагеря. От возмущения Елена с трудом подбирала слова. «Предлагайте мне его обмануть? Мои рука и сердце вас больше не интересуют?» Викарий сохранял спокойствие крылатой ледяной статуи. «Брак со мной, разумеется, выгоден для вас», — заявил как нечто само собой разумеющееся. «Вы по-прежнему светоч, хотя и с разбитым сердцем. Источник энергии для моей расы и ответ на отчаяние демонов. По сути, вы для них универсальный артефакт». Каждый будет пытаться вас использовать. Я потрясён, что здесь были верховные герцоги, и ни один не попробовал это сделать. Видимо, боялись Марбоса, но сейчас он вас не защитит. Если не сбежите, то погибнете. Мальчик стал бы еще одним аргументом, почему нас испугались бы трогать. Елена смотрела на Вермера так, будто видела впервые. Встряхнуть бы его. Выбить это пренебрежение к другим — это бесконечное высокомерие. Темных она, кстати, не замечала его в таких объемах. Вроде бы цели у него понятны. а методы чудовищные. «То есть я должна похитить ребёнка у Вирджинии, которая его фактически воспитала, свить гнездышко с вами и прикрываться Эдрианом как живым щитом? Вы что несете? Еще на прошлой неделе я думала, что ангелы и демоны все одно, но я ошибалась. Демоны умеют чувствовать». Ардумион недовольно поморщился, демонстрируя, что по своему неведению она опять ляпнула что-то стыдное. Хорошо, Елена. Вижу, что вы не в себе. Просто сообщите, будут ли у меня шансы. Я не про сейчас, когда вы погружены в свое несчастье. Если все сложится и вас не выпьет демон или пресветлый, то скопает воду утихнет через несколько лет, например, вы мне неприятный викарий. Я восхищаюсь вашим даром и этим ледяным огнем, который вас согревает. Но нельзя быть таким, таким ненавистником окружающих. Елена уяснила, что солгать при нем невозможно, и спокойно излагала все, что на душе. Вы каждого оцениваете с точки зрения своей великой цели. Что это, модернизация чертогов? Впрочем, мне все равно, меня волнует только Этвуд. Я не верю, что все кончено, и если даже так, то я его не подведу. Его сын останется с теми, кого любит с Вирджинией, а я продолжу дело Марбаса на Мидиусе. Раз я светоч и излечила юного демона, то, значит, могу быть не только источником быстрой энергии для одного из вас, но и исцелением для многих». «Надо придумать, как сделать так, чтобы помощь была доступна как можно большему числу людей, и ангелов, демонов». Вермер поднялся. Надел длинные перчатки из голубой кожи, полностью скрывавшие браслеты на запястьях. «Вы необычный человек, леди Валентайн. Конечно, происхождение сыграло свою роль. Наскольким ангелам и людям оно не помогло». Я буду рядом и поддержу, чем сумею. Заклинаю в эти дни не оставаться наедине ни с кем из долгоживущих. Пусть вам и кажется, что этот ангел или демон достоин доверия. У Уоррен Стоун можно пробраться, несмотря на все щиты. Если я знаю лазейки, то их найдут и другие». Он шагнул в портал, который начертил двумя секундами ранее, и исчез. Елена подавила порыв рухнуть на его место и предаться созерцанию огня. Бежать, срочно бежать. Вдруг у мамы или Вирджинии появились новости об Этвуде.